И будет моей могилы Действительно, саму эту поездку в Тамбов Рыбакова не стало. Садовский, 1818-1872 года Проф. Михайлович Садовский мастерски рассказывал анекдоты. Однажды на вечер у драматурга Чаева он был особенно в ударе и своими шутками буквально морил со смеху компанию слушателей. Его успеху вздумал позавидовать некий драматический переводчик К, перебивший Прова Михайловича просьбой разрешить ему передать один забавный эпизод». Присутствующие, побуждаемые исключительно чувством деликатности, согласились. Ка начал рассказывать какую-то неимоверно длинную и скучную историю, тем более неинтересную, что из памяти слушателей не успели еще испариться бесподобные анекдоты Садовского. Когда Ка кончил, никто не улыбнулся. Это его задачило. Он вызывающе оглянулся по сторонам, но не встретил никакого сочувствия. После долгой паузы к нему обращается проф. Михалыч и серьезно так спрашивает. «Прикажете смеяться?» Это было сказано таким тоном, что все моментально разразились с неудержимым кохотом. К был положительно уничтожен. Проф. Михайлович Садовский не совсем долюбливал салонные пьесы, потому что в них редко встречались роли, подходившие к его амплуа. Его излюбленный репертуар купцы и мещане, и действительно, в подобных ролях он был безукоризнен. Про горе от ума он так отзывался в кругу товарищей. «Что это такое?» Какая-то пьеса! растлевающая гадость!» В выражениях он не любил стесняться. Его непринужденность даже вошла в поговорку москвичей. «Гадость!» — я говорю. «Почему? Чего? спрашивали его с удивлением. «Давно б запретить ее следовало, и чего только правительство смотрит!» «Помилуйте, проф. Михалыч!» что ж в ней есть неприличного и противозаконного. Все неприлично и противозаконно. Разве это комедия? Это просто паскудный дивертисмент? Как так? Да так. Молчалин сожительствует с Софьей, Фамусов с Лиской, Лиска с буфетчиком Петрушкой, а в конце концов вместо морали все мазорку танцуют. Про пьесу Кальдерона? За тайное оскорбление, тайное мщение, изданное в переводе Юрьева, Садовский говорил, Кто-то мне сказывал, что сходство она имеет хоть другой драмой. Да, одна из пьес Дюсиса на нее несколько похоже. Как ты сказал, одна из пьес Дюсиса. Вот-вот, перебивает Садовский, так и говорили Дюсиса. Так и есть Кальдерон у этого самого Дюсиса, а сюжет ты уворовал? «Помилуйте, проф. Михайлович, как же Кальдерон мог украсть что-либо у Дюсиса, если он жил несколькими столетиями раньше Дюсиса? У иностранцев от ничего не значит. Они так навострились насчет воровства, что нашим московским жуликам 20 очков вперед могут дать!» Проф. Михайлович был не только великим актером, но замечательно умным и остроумным человеком. Его каламбуры всегда подхватывались и разносились по всей Москве. Однажды в период наводнения московской сцены провинциальными дебютантами Садовский сидел в столовой московского артистического кружка и в приятной компании попивал венцо. Подходит к нему помощник режиссера и объявляет, что на завтра назначена неожиданная репетиция. «Чего этого?» Помощник режиссера назвал пьесу. «Да мы только на днях играли!» «Новый дебютант, — объявился, — проф. Михалыч, — кто он такой? — Погонин!» «Погоним наверняка этого!» — невозмутимо заключил Садовский и вернулся к прерванной беседе. «Когда Садовский играл короля Лира, и при этом весьма плохо, кто-то говорил ему, — «Король Лир у вас не вытанцовывался!» «И за дело! Не берись за немецкую, стрепню!» — ответил проф. Михалыч. «Да ведь Шекспир — англичанин!» Точнее все равно, раз пьеса написана не по-русски, значит она немецкая. Вообще проф Михайлович отличался необыкновенной оригинальностью. Покойный Сергей Иванович Турбин говорил, что Садовский никогда ничего не читал. А когда его спрашивали, почему он не читает, он отвечал, во исполнении полицейских приказаний не заваливать чердака рухлядью. Самойлов. Самойлов был остроумен, но своеобразно. Его острот отличались язвительностью и беспощадностью. Однажды, репетируя какую-то новую пьесу, он поминутно подходил к суфлеру, брал у него карандаш и делал чувствительные почерки в роли.